Роберт. 25 марта. День. В 3 часа позвонил Римас, продавец из оружейного, и предложил встретиться у магазина, обсудить, по его словам, дела наши скорбные. Что-то голос у него глухой, как из бочки. Хотя, чему тут радоваться? Пока Айвор собирался, из исчертыхаясь, подгонял под себя новый тактический жилет, я полез в кладовку и вытянул свой еще... С холостяцких времен собранный тревожный рюкзак. Что, смеетесь? По уверению одного моего знакомого, у каждого мужчины должны быть две вещи. Заначка на черный день и тревожный чемодан. Может случиться, что на сборы времени не будет. А так, схватил документы, рюкзак, забросил кота в ящик для транспортировки и ушел. Никогда не знаешь, куда и когда надо будет уехать. Причем не факт, что ты сможешь вернуться обратно. Я не буду перечислять содержимое рюкзака, но если вам интересно, зайдите на форум gans.ru. Там в 151-й палате вам все подробно и покажут, и расскажут. 151-я палата. Раздел форума gans.ru «Катастрофа и выживание». Вытянул на свет старый, оставшийся еще с армейских времен камуфляж. Потинки 5 с копейками, наколенники и тактические перчатки. 5 с копейками. Фирма 5.11. Из кармана куртки, звякнув цепочкой, выпали мои армейские жетоны. Две небольшие металлические пластинки с выбитым на них именем, фамилией, группой крови и личным номером. Смотришь ты, думал потерялись, сколько лет прошло. Подбросил их на ладони, немного поразмышлял, надел на шею. Если что-то пойдет не так, то пусть хоть неопознанным грузом 200 не буду. В паучерах на поясе разместил три запасных магазина. Остальные забросил в карманы куртки. На круг 10 магазинов, сиречь 170 патронов. Должно хватить, не на войну едем. Из рюкзака достал тактическую кобуру на бедро. Подарок коллеги из Финляндии. Раз уж скрытые ношение оружия отменили, будем носить открыто. Осмотрел трофейный дробовик. Его, наверное, не чистили ни разу. Но это потом успеется. Кстати, к нему бы патронов и коллиматор достать. Айвор рассовал запасные магазины под нагрудным карманом жилета, пристегнул спаренные каплеры магазина к Сайге и стал похожим на Джона Рэмбо в отставке, разве что швелюра светлая до да глаза серо-зеленые, истинный ориц, не то что я, лысый как колено. До Римуса мы добрались без приключений, по небольшим улочкам, избегая проспектов и торговых центров. К моему удивлению, зомби по улицам толпами не разгуливали, И демонстрации свободу альтернативно живым не устраивали. Нескольких мы видели, но издалека. Приближаться желания не возникло. Было стойкое чувство, что настреляться еще успеем. Не скажу, что эта мысль у меня вызывала какие-то эмоции. Просто принял информацию и все. Последние события уже все расставили на свои места. Не оставив нам права выбора. Или ты, или тебя. У оружейного магазина стоял Эндровер. И мы, стукнув в дверь, вошли внутрь. «Ничего себе! Римас, а куда вы все увезли-то?» «Если бы это мы! Я вчера здесь не был, сегодня ночью заехал, а тут такое!» «Да, кто-то очень хорошо постарался. Магазин, скорее всего, грабили днем. И работали не два-три человека. Вычистили так, что в зале было в пору футбол играть. Кстати, ничего сломано не было. Все аккуратно вскрыто, собрано и вывезено в неизвестном направлении. Лихо!» «А что соседи из Тира говорят? Неужели ничего не слышали?» «Да нет там уже никого. Ты что, не знаешь, что полиция еще вчера начала переселяться за реку?» «Куда именно?» – спросил Айвар. «На территорию отдельного егерского батальона. Обсудили, наверное, ситуацию и съехались туда с семьями, оружием и прочими запасами». «Понятно. Эту базу я знал. В советские времена там жил 108-й полк ВДВ. А гражданских себе принимают?» «Почти нет, только хорошо знакомых из силовых структур. Сам посуди!» Римас грустно усмехнулся. «Кому в наше время нужен лишний балласт?» «А что армейцы?» «Усаживаясь на опустевший прилавок, спросил я». Айвор перехватил сайгу поудобнее и устроился при открытой двери, поглядывая наружу. Армейцы закрепились в своем учебном центре. Сначала тоже сунулись к егерям. Место там хорошее, но их оттуда отогнали. «Говорят, чуть до перестрелки дело не дошло». Вчера вечером в городе было несколько инцидентов с гражданскими. По словам знакомого, были жертвы. После этого военные и полиция решили, что патрулировать слишком опасно. В общем, город они бросили. Нихера себе, нас-то чего позвал. Вам амуниция нужна? Рим из зло прищурился. Я знаю, где она есть. Никогда бы не подумал, что у него может быть такой злой взгляд. Он, как и многие стрелки, спокойный, уравновешенный человек. По-прибалтийски слегка холодный, но не злой. «Патроны к дробовику нужны», — сказал я. «Еще коллиматорные прицелы и патроны 0.223 рем. Вдруг автоматом разживемся? По случаю. А что?» «Видите, в чем дело? Я знаю, кто магазин вынес». Он пригладил свои вечно взъерошенные волосы. «У нас были камеры слежения. Их сразу разбили. Но они не знали, что за прилавком есть еще одна» замаскированная в голове оленя. «В общем, я знаю, кто и знаю, где они сейчас. Поможете?» Я задумался. «Амуниция – дел конечно, нужно, но устраивать из-за этого перестрелку – не знаю». Посмотрел на Айвора. Он, по-моему, думает о том же. «Римас!» Я вытащил сигарету, закурил и пристально посмотрел ему в глаза. «Ты что, собираешься стрелять людей из-за того, что они ваш магазин обнесли?» Так мы сами сейчас мародерить едем. Время такое. Если бы они просто обокрали, не искал. Они при этом директора убили. Витутаса? Да, скорее всего, в магазин на плечах вошли. Избили, забрали ключи от оружейки и, пристегнув собачьим мошенником к столу в кабинете, пристрелили. Когда я приехал, он уже в зомби обратился. Чуть меня не укусил. Поверь, не стал бы мстить за грабеж, ты меня знаешь. Но за убийство, тем более такое, сам Бог велел. «А не боишься семью без кормильца оставить?» – подал голос Айвор. В ответ Римас плеснул потемневшим взглядом. «Видишь ли...» – он сглотнул и продолжил. «Семьи у меня больше нет. Пока я с сынишкой ездил за продуктами, кто-то из соседей укусил тестя. У нас же дом собственный. Он, наверное, решил зайти к соседу поговорить. Когда превратился в зомби, то порвал всех домашних. Они даже убежать не успели. Я приехал и...» В общем, зачистил дом и приехал сюда. Пока что жить буду здесь, а потом посмотрим. Так что теперь мы с ним вдвоем остались. Сейчас он спит в задней комнате. Я ему успокоительное дал. Если что со мной случится, у меня есть родня, в Шауляй. Я запишу адрес, на всякий случай, если они живы, конечно». «Понятно», – Айвар отошел от двери. «Не переживай, не бросим твоего сына, но здесь жить не дело». Переселяйся ко мне или к Робби, места там хватит. Да и нам веселее, особенно если оружием с твоей помощью разживемся». Я кивнул, соглашаясь с ним, и все еще раздумывая спросил. «А где они, мародеры эти? Знаешь лесопилку у седьмого форта?» «Да, знаю, конечно, доски у них покупал». «Вот там они и окопались. Я на видеозаписи их директора узнал и одного из рабочих. Территория лесопилки огорожена, внутри 3-4 семьи». Значит, человек 10-12, максимум 15. Оружие? То, что у нас взяли. Серьезно, вооружились, ребята. Что предлагаешь? Римус вытащил из кармана куртки блокнот и начал чертить схему. У них так. Часть людей ездит днем по городу. Народ грабит. Другая держит оборону. Реально, на посту находится всего два человека. Один в будке охранника у ворот. Вот здесь. Он поставил крестик на плане. И один с карабином на крыше офисного здания. Проходящих зомби отстреливает. Связь между собой у них есть. Я видел на машинах антенны радиостанций. Разведал уже. Да, сегодня под утро ездил. Со стороны форта зашел. Меня никто не заметил. Там у памятника старая караульная вышка стоит. Можно незаметно пробраться по траверсу форта. В лоб нам их не взять. Там забор, узкая улочка. И вокруг частный сектор. А вот с тыла... Со стороны форта можно попробовать. Кстати, его перед самым началом всей Катавасии начали восстанавливать. Центр военного наследия деньги собрал. На форте людей не заметил? Нет, там никого не видел, ни машин, ни людей. Вот и хорошо, значит пойдем со стороны форта. Я поерзал на прилавке, устраиваясь поудобнее. Во-первых, надо проникнуть на территорию лесопилки и убрать охрану. Потом заблокировать здание людей и обезвредить приехавший к ним на помощь машины. Кстати, как это сделать, не знаю. Римас потер подбородок и продолжил. Дорогу заминировать нечем, да и не умею я, если честно. Растяжку двумя-тремя вариантами еще поставлю. Ну что к этой растяжке прицепить? Банку с пивом. Ползем дальше. Помощь может приехать минут за 15-20. Город все же небольшой. И пробок на улицах не предвидится. Штурмовать здание втроем – это самоубийство чистой воды. Кто и как внутри расположился, не знаем. Подводим неутешительный итог. Знаем расположение двух постов и примерное количество людей внутри здания. «Стоп!» – Айвор положил на стол свою широкую, как лопата ладонь. «Стоп, парни! Никто никуда не едет!» «В смысле?» – мы удивленно вытаращились на него. «А то!» Там женщины и, может быть, и дети. Несмотря на то, что они убили Витаутаса, устраивать там перестрелку не дам. Я здесь для того стою и слушаю, чтобы на двух идиотов хоть один умный был». «Вам что?» Он вкрадчиво понизил голос и потом взрывел медведем. «Моча в голову ударила! Стрелки спортсмена, блин, вкус крови почуяли? Мать вашу, так, вперехлёст через клюс, осьминога вам в задницу и плевать, что не влезет. Охренели!» Да, ткнул на Сайвер мордой в дерьмо. Как заигравшихся щенков. Мы с Римасом переглянулись и опустили головы. Точно башню снесло. У Витауса тоже семья осталась, буркнул римос Хрен тебе, я сказал, Римас, ты идиот. Если тебя подстрелят, кто сына растить будет, а? Мы? Так вырастим, слово тебе сдержим. А каково ему будет еще и тебя потерять, подумал? И за глупой мести решил жизнью рискнуть? Если бы не патроны... «Я бы туда вообще не сунулся!» Во, коллега разошелся!» «Сейчас искры посыпятся!» «Теперь с тобой разберемся, любитель живой природы, блин!» «На охоту ты, роби не ходишь!» «Зверюшек жалко!» «А на людскую кровь, так понимаю, уже вкус поймал!» «Кровь не водится!» «А забыл ты, гусь лапчатый, что семья на Украине ждет!» «И вытаскивать их оттуда надо, мститель хренов!» «Когда ты утром бандосов валил, я слова не сказал!» «Там все правильно было, по совести!» «А сейчас вам обоим, говорю, хрен вам на блюде, а не штурм!» Я словно просыпаюсь, стряхнул головой и поднял ладони вверх. «Виноват, Айвор!» «Принимаю!» «Шелуха цивилизации с людей быстро слетает, но не думал, что это так быстро может произойти со мной!» «Эдако озвереть недолго!» «Не подумав про штурм, ляпнул, извини, твои предложения!» «Что их, прощать теперь?» Рима смотрел, набычившись, из-под лобья. «Нет!» прощать не будем, а его усмехнулся. Просто есть вариант разумнее и безопаснее, чем штурм. Слушайте, горячие литовские парни, что делать будем?